Комсомольск. Комсомольск на Амуре с конца 80-х годов был одним из главных центров организованной преступности на Дальнем Востоке. В середине 80-х в Комсомольске была создана влиятельная преступная группировка «Общак» во главе с ранее судимым Евгением Васиным по кличке Джем. В нее, наряду со взрослыми, влились и подростковые уличные банды. Позднее, уже в начале 90-х, Джем организовал для подростков спортивный лагерь на Амурском острове Малайкин, и называл это место «маленьким Палермо». Там ребят обучали, как драться, как следовать воровским понятиям, как вести себя с милицией. Лагерь просуществовал вплоть до конца 2001 года, когда общак был ликвидирован.